Глава — 9 Зеленая ракета. Ожесточенный бой шел почти 12 часов подряд, с рассвета до вечерних сумерек. Штурмовому инженерно-саперному батальона майора Бурмистрова удалось продвинуться только на 500 метров. Каждый пройденный шаг давался бойцам тяжело, даже наступившая ночь не ослабила огонь, ведущийся с обеих сторон. Немецкие мобильные пулеметные расчеты то и дело появлялись в самых разных местах, простреливали каждый метр кладбища. Они даже сумели оттеснить штурмовой батальон с середины кладбища едва ли не к самому началу. При поддержке полковой артиллерии красноармейцам удалось отвоевать прежние позиции. Но далее атака застопорилась. Немцы действовали грамотно, продуманно. Из жилого квартала Марлева они вели артиллерийский и минометный огонь, прикрывали пулеметные расчеты, находящиеся на аллеях кладбища и в самом храме, ставшие нешуточной преградой для штурмового батальона. Дело заметно сдвинулось, когда разведчики капитана Велесова смогли заняться своим главным делом и нанесли на карту пятисотку расположение пулеметов противника. Танк, прибывший в помощь взамен подбитого, ударил по ним, и штурмовой батальон понемногу стал вытеснять немцев с кладбища. Наконец, красноармейцы вышли к широкой аллее, прямой и длинной, упиравшейся прямо в костёл с колокольни которого непрерывно велся интенсивный пулеметный огонь. Майор Бурмистров спрятался за фамильный склеп и перезаряжал автомат. Капитан Велесов находился поблизости. Он укрылся за черным могильным камнем, на котором красивым готическим шрифтом было написано имя усопшего и внимательно наблюдал за суетой творившийся подле костела. Этот человек, очень внимательный, умевший подмечать каждую мелочь, оказался весьма полезен. Сразу за кладбищем начинается с ли кварталы, сказал Велесов. А там уже и до центра города недалеко. Упорно они держатся, цепляются буквально за каждую могилу, проговорил бурмистров. Чем сдалось это кладбище? Мне кажется, что на колокольне у них наблюдательный пункт, может быть, даже штаб руководящей обороны южной части города. С чего ты взял? с сомнением спросил Прохор. В бинокль немецкого генерала наблюдал. Отважный черт! ничего не боится, справа, слева разрыва, ему хоть бы что. Лично боем руководит. За прошедшие дни Велесов сильно изменился. Так оно и бывает. «Если уж не убило тебя в первом бою, то ты становишься солдатом». Глядя на Михаила, комбат начинал невольно удивляться его военным способностям, как будто бы он добрую половину жизни ползал по-пластунски, пригибался под пулями, вжимался в землю, пережидал артобстрелы, совершал стремительные броски во время атаки и делал еще массу важных вещей, столь необходимых для того, чтобы не только уцелеть, но и победить. Где-то в глубине кладбища раздался взрыв. Ярко полыхнул куст, произраставший рядом. Быстро разрастающиеся пламя бросало кровь, языки на захоронение, развороченные взрывом. Майор Бурмистров и сам предполагал, что именно здесь находится командный пункт обороны города. Слишком уж ожесточенно сражались немцы за кусок огороженной территории. Такой бой можно было бы представить разве что на ступенях Рейхстага, нежели на городском кладбище. Похоже, ты прав, но сейчас эта суета как-то затихло Вполне возможно, что командный пункт обороны они перенесли куда-то в глубину города. Майор Бурмистров находился в самой гуще боя, постоянно прислушивался к тому, что происходит вокруг. Именно так опытный дирижер от Оценивает слаженную музыку оркестра, отмечает фальшивые ноты. Со стороны колокольни дубасили пулеметы из жилых кварталов, прикрывая обороняющихся, полила артиллерия и стреляли минометы. На самом кладбище пулеметные немецкие расчеты умело маневрировали в лабиринтах аллей, продолжали оказывать ожесточенное сопротивление. Они вели огонь то с флангов, то с тыла, чем самым серьезным образом затрудняли продвижение к костелу. Но интенсивность боя как-то помалу малу спадала. Автоматчики противника оказывали сопротивление уже не столь яростно, мины свистели реже, а артиллерийские залпы, донимавшие в первые часы боя, как-то заметно поутихли. Наступило самое благоприятное время для форсирования атаки. Следовало действовать молниеносно, чтобы не потерять оперативного преимущества. «Сейчас ты со своей группой прорываешься к костелу и захватываешь весь штаб, если он действительно там, до сих пор не разбежался. Я беру в кольцо костёл и всю территорию, прилегающую к нему». «Понял», — заявил Велесов. «Передай командиру первой рота по сигналу зеленой ракеты, дружно выходим к костелу». приказал связисту командир батальона. «Пусть батарея поддержит нас огнем и бьет по близлежащим кварталам Марлева, там, где окопалась вся эта немецкая артиллерийская братья». «Понял», — ответил связист. Он, стараясь перекричать канонаду то усиливающуюся, то вдруг стихавшую, передал приказ Бурмистрова. С колокольни продолжали назойливо тарахтеть пулеметы, к ним примешивались разрывы 120 миллиметровых мин, прилетавших с Тумского острова. Над колокольней повисли наши осветительные мины. Стали видны немецкие офицеры, стоявшие под крышей на самом верхнем ярусе. «Сейчас мы с вами поговорим», — заявил Прохор, поднял руку с ракетницей и выстрелил. Ракета описала крутую дугу, оставляя за собой белесый след и заставила подняться бойцов штурмового батальона. В разных концах кладбища почти одновременно глухо забабахали гранаты, разбрасывая по сторонам осколки. Майор Бурмистров выскочил на центральную аллею и едва ли не бегом устремился к массивной двери костела. Справа и слева от него, не нарушая строй, скорым шагом следовала панцирная пехота. «Отделение Васильева и Семенова! Окружить костел, а вы все пятеро! За мной!» – выкрикнул Бурмистров. Бойцы штурмового батальона быстро перебегали от одного укрытия к другому, сильно и точно бросали гранаты. За каждым взрывом следовала прицельная очередь по отступающему врагу. После этого солдаты успевали укрыться за стволы могучих лип, способных принять на себя осколки разорвавшейся мины. На пересечении аллей близ площади перед собором бесперебойно тяжело молотил пулемет, не давая нашей пехоте возможности даже выглянуть из-за укрытия. Рядом с комбатом, будто бы споткнулся, упал боец. Он попытался опереться на слабеющие руки, не удержался, ткнулся лицом на могильную плиту. Пулемет не умолкал, продолжал отыскивать новые жертвы. Очереди разбивали в крошки могильный камень, кресты, и памятники, в клочья рвали тела. Воронка, образовавшаяся под стволом могучего дерева от разрыва артиллерийского снаряда крупного калибра, вполне подходила для проведения импровизированного оперативного совещания. К майору Бурмистрову подползли командиры 1 и 2 рот. Немного в сторонке, спрятавшись за высокий бугор, лежал Михаил Велесов. Автоматчики, сопровождавшие командира батальона, залегли вокруг ямы и принялись цепко всматриваться в Местность. Времени на то, чтобы отдышаться как следует, не имелось, но для короткого разговора его было вполне достаточно. «Сейчас мы сделаем вот что», — сказал майор Бурмистров и посмотрел на Велесова. «Как только я бросаю гранату в пулемет, «Ты со своими разведчиками поднимаешься и забегаешь в костёл я выбиваю немцев из того угла кладбища пулемет там будет не помеха ты ваня идешь со своими людьми налево сказал он командиру первого рота капитану кузьмину а ты карасевв через эту аллею направо эта тропинка как раз выведет тебя вот к тому дому командир батальона показал на серое мрачное одноэтажное здание от него двинешься прямо к коёллу все понял «Понял, товарищ майор ответил карасевв бурмистров подождал когда офицеры короткими стремительными перебежками доберутся до своих рот отвел еще 10 минут на то, чтобы они растолковали приказ комбата взводным, а те, в свою очередь, личному составу, а потом швырнул из-за дерева лимонку в пулемет. Гранаты Бурмистров бросал далеко и очень точно. В свое время он уделял этому упражнению немало времени. Даже если немного промахнется, все равно не беда. Взрывная волна порвет мешки, заполненные песком, и сотни осколков уничтожит все живое на расстоянии 20 метров. Через шум боя майор услышал, как граната, брошенная им, ударилась о металлическую преграду и тотчас осознал, что она попала в пулемет. Лимонка оглушительно грохнула, брызнула ослепительно ярким светом. Взрывная волна поломала пулемет, отшвырнула его подкорение вывороченного дерева, а сотни раскаленных осколков нашпиговали расчет. Майор Бурмистров шагнул из-за укрытия, полоснул длинный автоматной очередью по каскам, торчавшим за кустами. Он увидел, что кого-то зацепил и, не встретив сопротивления, пробежал до самого угла костела, зрением Комбат отметил, что Михаил Велесов швырнул наступательную гранату в груду ящиков, за которыми скрывались два автоматчика, и, не сбавляя темпа, вылетел на площадь.